Глава 46. Удивительные открытия для Кати. Катерина. Я с шумом выдыхаю после того, как провожаю Вейлао в аэропорт. Наконец-то этот неугомонный бизнесмен покинет наш славный Краснодар. Выжил из меня за два дня все соки. Заранее сочувствую его пекинским партнерам. Это каким запасом энергии надо обладать, чтобы работать с таким типом бок-бок бок, на постоянку. Теперь надо в офис за расчетом. За устные переводы мне обещали выплатить деньги сразу же, а они мне ой как нужны. Но прежде чем войти в офисное здание, заворачиваю в аптеку. Зачем? А вот за тем самым тестом, который, как я надеюсь, покажет мне одну полоску, потому что если их будет две, я даже не знаю, что буду делать. За всеми нервами из-за увольнения с фитнес-клуба и расставания со славой, я как-то пропустила факт, что у меня уже шесть дней задержки. Шесть! Обычно мой организм работает, как швейцарские часики ручной работы. Никаких сбоев, цикл, 26 дней. Меж тем уже 32 сутки, но никаких регулов так и не пришло. Сие озарение случилось со мной лишь сегодня утром. Покупаю тест и спешу в офис. Первым делом иду в туалет и проделываю необходимую манипуляцию. Замираю над тоненьким пластиковым тестом. Жду. Жду. И убеждаюсь, что в этот организм так не подвел, не просто так случилась задержка. Вот тебе, пожалуйста. Наслаждайся, Катерина. Я без парня, без постоянной работы. Зато с ребенком. Молодец, Звонарева, пять баллов. Ты так отлично наладила свою жизнь, что тебе впору завидовать. Балда, ну как так можно было, а? Тихо ругаюсь на себя. Одно хорошо, ребенок точно от славы. Ведь после того, как мы с Антоном расстались, у меня уже были критические дни. Так что это Орлов постарался на всю катушку. И ведь предохранялись. Но нередко, сразу же после акта любви, снова начинали ласкаться, и, видно, проскочил головастик куда не надо. Выхожу из туалета на ватных ногах. Бреду в бухгалтерию за скромной зарплатой, а в голове настоящий вакуум. Ни одной дельной мыслишки все засосало в пучину дикой растерянности. Эх, мне бы порадоваться своему новому положению, а я так нервничаю, что трясутся руки. Где-то в глубине души я рада, конечно, но, ё-моё! Сколько ж теперь проблем посыплется на мою бедную голову. А я ведь хочу ребенка, очень даже. Только вот я надеялась в браке с любящим мужем, который поддержит. Почему у меня все никак у людей? Что не парень, то сплошное расстройство. Стучусь в кабинет бухгалтерии, меня приглашают. Но вместо того, чтобы выдать деньги, отсылают к Козлову. Ваш конверт у него еще шеф хотел с вами поговорить, сообщает мне бухгалтер Соня с хитрой улыбкой. Выхожу, иду по коридору к кабинету шефа. Искренне надеюсь, что он не зажал мои деньги, потому что, если он собрался мне не заплатить, я ему такое устрою, что просчитанные им в договоре ругательства покажутся детским лепетом. Я ведь даже оделась сегодня по форме. Светло-зеленую блузку, черную юбку, карандаш. Все для того, чтобы больше не бесить драгоценное начальство. Приемный Козлова меня встречает Есения. «Кать, проходи, Антон Валерьевич уже заждался. По ее улыбающемуся лицу делаю вывод, что все не так уж плохо. Прохожу в кабинет, говорю нервным голосом. «Здравствуйте, Антон Валерьевич». Он сидит в своем черном кресле, весь такой важный-приважный, жестом приглашает меня присесть. После того, как устраиваюсь напротив него, шеф протягивает мне вожделенный конверт и говорит. «Тут все как договаривались». А еще у меня в отделе открылась вакансия переводчика. Вот я и подумываю над вашей кандидатурой. Все-таки вы неплохо справлялись, если не учитывать прошлый инцидент с договором. Антон Валерьевич, я хочу объясниться. Начинаю с давленным голосом. В тот день, когда я написала все эти гадости в договоре, я не вас костерила на все корки. Видите ли, у меня был жених, тоже Антон. В тот момент он прислал мне по телефону жуткую гадость. Вот мой мозг и выдал то, что выдал». Это было не нарочно, поверьте, эффект чистой воды. «Катя, я видел ваш эфир», — вдруг говорит он. «Ого, Гошеньки! Шеф подписан на мой блог? Ну, обалдеть, не встать!» «За тот ваш проступок я более претензий не имею», — продолжает шеф, «поэтому пригласил вас на устные переговоры и, соответственно, озвучиваю предложение по работе. Моей фирме нужны такие сотрудники, как вы». «Знающие, умелые, готовые в любую минуту забросить все дела и бежать на службу. Мне нужен человек на долгосрочную перспективу». Он продолжает распаляться, а я неожиданно бледнею, потому что вспоминаю, что еще совсем недавно лицезрело целых две полоски на тесте. Как при таком раскладе можно загадывать что-то на долгосрочную перспективу? В перспективе у меня декрет. «Антон Валерьевич, врать не буду, мне очень нужна эта работа», — говорю со вздохом. Более того, я ее люблю, и переводы это точно мое. Я готова посвятить этому все свое время, но я беременна. Поэтому долгосрочная перспектива, сами понимаете, какая. Я только что узнала об этом, еще не пришла в себя. Лицо начальника вытягивается. Ммм, тянет он, тут есть над чем подумать. Кто меня тянул за язык, товарищи? Ну вот кто! Мне только не хватало остаться беременной без работы! «Все проклятущая честность, будь она неладна». «Я понимаю», — отвечаю сдержанно. «Прибольно кусаю губу, чтобы не разрыдаться, поскольку, похоже, только что сама лишила себя достойного места. Любимая работонька уплывает из-под носа». И тут Антон Валерьевич вдруг говорит. «Я оценю вашу откровенность. Полагаю, во время декрета вы бы все равно могли выполнять какую-то часть обязанности в удаленном режиме». Робкая надежда поднимается в моей душе. Конечно, могла бы. Переводами можно в легкую заниматься и дома. Это я вам говорю, как опытный фрилансер в прошлом. А если нужно будет сходить на устные переговоры, так есть няни. Мне нравится ваш настрой, кивает он. Давайте попробуем. Но вы должны будете так натаскать второго переводчика, чтобы при случае у вас был надежный второй пилот. Натаскать? Это я могу. Это мне очень даже по силам. Так вы берете меня... «Обратно?» — уточняю на всякий пожарный. «Я все сделаю, вы не пожалеете, ни на грамм, ни на сантиметр, ни за что и никогда. Таких ответственных сотрудниц, как я, днем с огнем не найдешь. Тысячу лет будешь искать и не отыщешь. И вообще, понимаешь, что пора бы мне заткнуться, ибо несу какую-то ерунду. Не дай бог начальник подумает, что у меня с головой беда, и заберет свое щедрое предложение обратно. А бумаги-то еще не подписаны. Жду вас завтра в офисе» отвечает Антон Валерьевич с горделивым кивком, и попрошу не опаздывать. Я буду на работе с первыми петухами. Про петухов я, наверное, тоже зря. Растягиваю губы в улыбке и быстренько ухожу из кабинета, чтобы не ляпнуть еще какую-нибудь глупость. Нет, ну а что, жизнь-то налаживается. И не важно, что меня дома ждет один лишь паучок, которого мне было откровенно жаль выдворять из кухни, и квартира у меня съемная, зато есть где жить, и работа теперь тоже имеется. А всякие там бойфренды мне после всех нервов нафиг не сдались. Пусть идут лесом, стройными рядами. Сейчас как приду в свою чисто-причисто убранную квартиру, как на лопы из чего-нибудь вкусненького отдохну и придумаю, как жить дальше. Однако, когда попадаю в родной подъезд и поднимаюсь на нужный этаж, понимаю, что дома меня кто-то ждет. И этот кто-то явно не восьмилапый. Дверь-то приоткрыта. Осторожно открываю квартиру и вижу в прихожей две пары мужских ботинок. Враспугаюсь. пугаюсь. «Кто там?» – ищу не своим голосом. «Учтите, я вызвала полицию! Выходите по одному!» «Катя, зайди в комнату!» – слышу голос Славы. В первую секунду вздыхаю с облегчением, даже радуюсь, а потом пялюсь на вторую пару ботинок, и мне плохеет. С кем он там? Зачем он там? Как туда попал? Прохожу в квартиру и застаю удивительную во всех отношениях картину. На моем диване выседают с одной стороны Слава с подбитой скулой, с другой стороны Антон с кровоточащей губой, оба с красными лицами, да к тому же злющие. А вокруг сплошной бедлам. Стол перевернут, мой любимейший деревянный стул сломан. По полу валяются цветы и фрукты, осколки разбитой вазы, на ковре раздавленный виноград. Что они тут делали? Устраивали боксерский спарринг? Нашли место, нечего сказать. «Ну, привет», — говорит Слава, прожигая меня взглядом. «Давно не виделись», — это говорит уже Антон. «Главное, сидят такие важные, как у себя дома!» Невольно торопею от такой наглости, хлопаю ресницами и соображаю, чтобы такого ответить, чтобы выразить всю степень моего возмущения. Ведь ни одного из них я к себе в квартиру не приглашала. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» — цедит Слава грозно и показывает на Антона. «Что он тут делает?» А я бы и сама хотела знать, что он тут делает. Точнее, они оба. И тут у меня прорезается голос. «Во-первых, я не обязана никому ничего объяснять. Это вы мне объясните, как сюда попали». Я, упираю руки в боки, готовая отстаивать свою жилплощадь от этих наглых захватчиков-разорителей. Слава резко вскакивает с места и выдает. «Я прихожу к своей девушке, застаю это порнокопытное». Он тычет пальцем в сторону Антона, При этом смотрит на меня так, будто я должна мгновенно усовеститься, постниц и начать активно просить прощения. «Следи за базаром!» – рявкает Антон и тоже вскакивает с места. Слава его игнорирует, продолжает на меня рычать. «Почему он шастает в халате у тебя дома и раскидывает, где попало, розовые лепестки?» «Где надо, там и раскидываю!» – рычит Антон. «Вы с Катей расстались, неясно тебе? Правда, Катя?» Теперь они оба смотрят на меня злыми взглядами и чего-то ждут. Стою, наглым образом туплю, озираюсь по сторонам. И правда, среди этого бедлама на полу виднеются розовые лепестки, бордово-красные. Затем эти двое почти одновременно снова начинают на меня орать. «Объясни ему, что он тут лишний». «Нет, это ты лишний». «Не орите на беременную». «Это уже я». «Нет, ну правда, заладили. Объясни да объясни. Чтобы что-то объяснить, это что-то нужно понимать. А я вообще не в курсе, что происходит». «Но про беременность я сейчас, кажется, зря сказала. У меня сегодня, по ходу дела, словесное недержание. Что у Антона, что у Славы, лица вытягиваются до невероятности. Они оба на несколько секунд впадают в ступор. У Славы на лице появляется совершенно глупая и возмутительно счастливая улыбка. Он, кажется, забывает про все, что его возмущало еще секунду назад. Из его взгляда исчезает злость. Теперь он смотрит на меня так будто я стала ангелом с пушистыми белыми крылышками, а у меня над головой вырос нимб». Антон же, наоборот, серьезнеет, как будто ему только что доверили секрет государственной важности. Первым заговаривает Антон. «Катя, тебе срочно нужно выйти за меня замуж. Это же мой ребенок, да?» Акстись, рычит на него Слава свысока. «Это по-любому мой ребенок, так что Катя выйдет за меня, а тебе тут ничего не светит. Я же прав, да, Катя?» «Вот тебе на!» С утра ни одного мужа в перспективе, после обеда два. И ладно бы нормальных, так ведь нет! Один со всякими стасями кувыркается, другой увольняет из-за банального недоразумения, еще и квартиру разгромили. Совсем обалдели. «Вы что тут устроили?» «Наконец выхожу из себя, а то уже давно пора. Я ни одного из вас в квартиру не звала, беспорядок устраивать не разрешала». «А ну вон отсюда! Женихи нашлись тоже мне!» «Я никуда не пойду!» – упирает руки в боки Антон. «Давайте разбираться, чей ребенок!» «Ты не пойдешь, а полетишь! Я тебя сейчас с лестницы спущу, и всего дел!» Гудит Слава. Антон смотрит на него хищником и продолжает стоять на своем. «У нее мой ребенок, а ты отвали, ясно?» При этом он сжимает кулаки и, кажется, готовится к атаке. «А Слава, ты тоже хорош гусь!» тут же встает в стойку, готовится бить моему бывшему морду. Ну все. Если я сейчас ничего не предприму, эти двое устроят в моей квартире новую драку и доломают то, что еще не успели, решая внести ясность. Антон, это не твой ребенок, так что свободен. Слава снова расплывается в улыбке, смотрит на меня, как кот на сметану, а бывший жених задыхается от злости, так и пышет ею. «Катя, это еще надо проверить!» – орет он. Судорожно соображаю, как я так умудрилась опростоволоситься. «Зачем при Антоне?» — сказала про ребенка. «Ведь не успокоится теперь». «Антон!» — шумно вздыхаю. «Я точно знаю по срокам, что он не твой. Так что извини, но проверять тут нечего!» После моих слов слава еще больше расцветает. «Катюнь, подожди минутку», — говорит он мне, а потом поворачивается к Антону. «Сам выйдешь или выкинуть?» При этом разводит руки... И манит его пальцами к себе. А дальше происходит нечто уж совсем невообразимое. Антон бросается на славу, но тот не будь дурак, уклоняется. Потом он каким-то совершенно особенным способом выкручивает Антону руку, тот орет благим матом, но ему уже не освободиться из захвата. И вот эти двое шагают вон. Один принудительно, другой добровольно. Но главное, это главное. Оба вышли. Подбегаю к двери, осторожно выглядываю на лестничную клетку а этих двоих уже не видно. Движение происходит внизу. Слышу отборный мат и ругань, какие-то удары, но вслед за двумя дрочливыми петухами не иду. Закрываю дверь, поворачиваю замок. Ух, выгнала. Прислоняюсь к стенке и перевожу дух. Слушаю блаженную тишину, что воцарилась в моей квартире. Волшебство. Потом быстренько собираю вещи Антона, которые он разбросал по всей спальне, и выкидываю в окно. Аккуратно, большой куст, который растет под моим окном. Пусть как хочет, так и достает. Наслаждаюсь безмолвием и покоем. Впрочем, счастье длится недолго. Не проходит и пяти минут, как я слышу стук в дверь. «Катенька, открой, пожалуйста», — просит Слава нежным-нежным голосом. Я, надув губы, стою у двери и слушаю, как Слава продолжает стучать. «Кать», — зовет он, — «ты меня слышишь?» «Слышу», — бурчу обиженно. «Ну, открой, давай поговорим, а?» «Я хочу открыть, да». Но обида, такая обида, будь она неладна. Знаю, обижаться плохо. Я свою маму за это ой как ругаю про себя. Она только и знает, что дуть губы, если что-то не по ее. Очень стараюсь в себе это качество изжить. Но вот теперь обида бежит через край, как забытое на плите молоко, и никак ее в себе не удержать. «Ты меня уволил!» – кричу через дверь. «Даже не выслушал!» – и уволил на ровном месте, еще и бросил!» «Как ты мог так поступить из-за какого-то паршивого поста, который писала? Не я! Не я! Понимаешь?» «Чего ты теперь пришел?» За дверью несколько секунд царит давящая тишина. Потом Слава начинает говорить. «Кать, я никаких постов не видел, в твой блок не заходил. Если хочешь знать, я вообще провел эти дни в глухомане, без связи. Уж, конечно, тебя не увольнял и не бросал». Кто я, по-твоему, чтобы такое сотворить? Если бы Инга мне все не рассказала, я бы до сих пор не понимал, что между нами творится. Это для меня качественно новая информация. Шумом распахиваю дверь, интересуюсь с хмурым видом. Что за Инга? И почему ее ты послушала, меня нет? Здрасте, что за Инга, хмыкает Слава. А у кого то отплясывала со мной на свадьбе? Жена Жоры, ты ей еще подарила поваренную книгу с автографом, не помнишь? Книгу помню. Ингу тоже вспоминаю за две секунды. «Ах, Инга!» – тяну на выдохе. «И что же ты от нее узнал?» Слава проходит в коридор, закрывает дверь. Потом берет меня за плечи и начинает объяснять все, что успел выведать у Инги с Жорой. А главное, выдает совершенно кошмарную информацию о том, как потерялся его отец. «Ого!» – Охую, прижав ладони к щекам. Сильно он сломал ногу. «Перелом, слава богу, закрытый», – говорит Слава, поморщившись. «Но хорошего мало». Хочешь, съездим к нему завтра, сама убедишься, что я говорю правду. Слушаю его, слушаю, и почему-то внутри не возникает ни единого сомнения. Просто верю ему. Может, глупо, но все равно верю. «Катенька, я бы такую сладкую девочку ни за что не бросил», — говорит Слава нежнейшим голосом. «Ты мне скажи, ты правда беременна? Не пошутила?» «А я не пошутила, вот совсем». Лезу в сумку, достаю коробочку с использованным тестом, демонстрирую его ему. Сунула в редикюль совершенно бездумно, но теперь от чего-то приятно показать. И радоваться теперь можно искренне, поскольку ребенок не будет без отца. Ведь не будет, раз Слава так все воспринял после моих слов. Ух ты! Слава хлопает в ладоши. Слушай, я на такое даже не надеялся, это просто круть! Смотрю на его счастливое лицо, И сама улыбаюсь, как последняя дуреха. А потом вдруг вспоминаю про обидные сообщения, которые он мне посылал. Хмурюсь, снова лезу в сумку, достаю телефон и сую ему под нос. Говоришь, не увольнял и не кидал меня. А это тогда что? Слава берет мой мобильный читает вслух. Мне хватило одной долбанутой девушки, второй не надо. Не хочу с тобой больше общаться и видеть тоже. Он на несколько секунд замолкает, что-то проверяет в моем телефоне. «Ммм, странно, номер мой. Но я тебе точно ничего этого не писал, тем более из самолета. Я телефон потерял. Правда? Мне очень хочется ему поверить. И тут Слава неожиданно предлагает. Давай просто помиримся, а? Пожалуйста, я так этого хочу. Я уже приходил к тебе сегодня утром мириться. Ты не открыла. Я шести утра была на устных переговорах, пожимаю плечами. Попался совершенно неугомонный китаец. Меня дома не было. Ты работала на устных переговорах? Удивляется Слава. Подвернулась халтурка, пожимаю плечами. «Ну ты как, Кать?» – переводит он тему. «Ты согласна? Мир?» «А я очень даже согласна. Просто взять и помириться. В конце концов, что я теряю? Вот если не помирюсь, потеряю много. И любимого человека, и отца для будущего ребенка. Подхожу к нему поближе с гулко бьющимся сердцем, преданно смотрю в глаза, тянусь губами к его губам. И Слава не подводит. Тут же притягивает меня к себе, целует» а потом обнимает нежно-нежно, как умеет только он. Я тебе обещаю, совсем разберусь. Шепчет он мне на ухо. Узнаю, каким макаром твой бывший умудрился хакнуть твой блок и залезть в мой телефон. Очевидно же, что это он. Я это ему с рук не спущу, обещаю. Я тебе верю. Киваю, хлюпая носом. Глаза как-то сами собой наполняются слезами, а в горле растет ком. Все от переизбытка чувств. Ты чего рыдать собралась? Просто... Я столько дней переживала, признаюсь ему. Те, кто это сделал, ответят мне за каждую твою слезинку. Мы стоим так обнявшись. Балдею от его близости, вдыхаю родной мужской аромат. А потом неожиданно вспоминаю, какой бедлам этот замечательный мужчина устроил в моей квартире. Не мог подраться в коридоре, что ли? «Слава, мне теперь полдня убирать, что вы тут напакостили». «Даже не думай», — говорит он строго, — «сейчас вызову клининг». Он выпускает меня из рук, хватается за телефон, но останавливается, смотрит на меня настороженно. Кстати, если ты не пускала в свою квартиру Антона, а, как я понимаю, это так? Каким образом он тут очутился? Случайно не в курсе? Не-а, развожу руками. Я обалдела, когда вас увидела. Антону куличей не давала, только если сам спер. Надо бы сменить замки. Ну уж нет, качает головой слава, замки мы, конечно, сменим, но этого недостаточно. «Кать, надежнее будет, если ты сегодня же переберешься ко мне. Я хочу точно знать, что с тобой все в порядке. Тем более теперь, когда я в ответе не только за тебя, но и за нашего ребенка. Ты должна быть под моей надежной защитой. Мало ли что этот чудик еще выкинет». В этот момент во мне просыпается кокетливая девочка. «Скромно интересуюсь. Приглашаешь только из соображений безопасности. И вообще кто-то мне совсем недавно замуж предлагал». Слава расплывается в улыбке, по-мальчишески искренней, теплой, как солнышко. «А ты согласна?» – спрашивает он. «А я подумаю». Снова кокетничаю. «Кать, ты долго не думай, пожалуйста, а то, знаешь ли, нервы железные. посмеивается он. Потом Слава снова обнимает меня, прижимается ко мне губами. «Как же я по тебе скучал, ты не представляешь». «И я». Тихо шепчу. «Мы целуемся, как сумасшедшие». Через минуту мне уже очень хочется всего того, на что явно намекает его увеличивающееся мужское достоинство, что упирается мне в живот. Но нас нагло прерывает неожиданный стук в дверь. Замираю у Славы в руках. «Антон?» – спрашиваю у него одними губами. «Надо же, какой непонятливый, мало ему». «Надо бы добавить», – бурчит Слава, мгновенно превращаясь из милого парня в здоровенного злого тролля. Кать, ты подожди в комнате. Я сейчас по-быстрому откручу ему голову и пойдем собирать вещи. Я делаю вид, что ухожу, но на самом деле выглядываю в коридор из за угла, хочу видеть, кто пришел. Слава распахивает дверь, а там совсем даже не Антон. Я пялюсь на бывшую подругу, а она на меня. Слава с недоумением спрашивает у незваной гостьи. Вам кого, девушка? Мне бы Катю на пару слов. Лепечет она и вопросительно на меня смотрит. Наконец оживаю. Это ко мне. — говорю Славе. Прошу его зайти в квартиру, сама же выхожу на лестничную клетку. — Чего хотела? — спрашиваю у Стаси. — Я хотела сказать, что... отца она, будто подбирая слова. Мы с Антоном расстались. Все, кранты, это окончательно. Слушай, он такой козел, ну вообще, он так некрасиво меня бросил, что до сих пор трясет. Настоящий придурок, к тому же жадный. Я вскидываю бровь. Чего-чего о жадности я в нем не замечала. Глуповатый — это да... Местами безответственный и, как оказалось, бабник. Но он мне весьма охотно выдавал деньги на продукты. Особо не баловал, конечно, а я не наглела. Но подкидывал купюры в кошелек, причем каждую неделю. Видно, со мной он обращался лучше, чем с ней. Наверное, это должно мне польстить, но... Мне все равно. Ты сама захотела с ним быть, пожимая плечами. Только не пойму, зачем ты решила мне это сообщить? Я... Стася снова мнется... «Просто хотела сказать, что если вдруг он тебе еще интересен, то я больше не претендую, но тебе уже, наверное, не актуально». «Вон, какого Мэна отхватила, Этот блондин, что открывал дверь, твой новый парень...» «Как у тебя это получается, Катя?» Она смотрит на меня с откровенным возмущением. «Ну вот да, на пухленькую меня нашелся любитель. Такая я счастливица. Не всем же интересоваться такими, как Стася». Насмешливо фыркую. «Ага. Ты еще на этого жениха позарься?» Когда точно без волос останешься, потому что я тебе их все повыдергиваю, так и знай». Лицо Стаси вдруг делается виноватым. Она молчит, сопит в обе дырочки, кусает накрашенную розовым блеском губу. А потом вдруг выдает то, чего я никак не ожидала от нее услышать. «Кать, ты извини меня, пожалуйста. Я повела себя, как свинья. Понимаю, что это не оправдание, но когда ты позвала меня дружкой и познакомилась с женихом, я так сильно тебе завидовала. Короче, извини». Смотрю на ее сморщенное лицо, видно нелегко ей дались эти слова. Кажется, совести вправду ее скрутила не на шутку, раз она разразилась такими речами. Прислушиваюсь к собственным чувствам и понимаю, что злости, Настасю, у меня больше нет. Совсем нет. Будто кто стер. Вообще-то мне надо сказать тебе спасибо. Признаю со вздохом. Не влезь ты в наши с Антоном отношения, я была бы уже за ним замужем. А как ты сама сказала, это еще тот козел. Я рада, что этого не случилось. «Боженька отвел с твоей помощью». Стася слабо улыбается и вдруг говорит. «Не знаю, важно или нет, но Антон скорешился с какой-то блондинкой. Он бросил меня сразу после того, как она подошла к нему в кафе. Вредная такая». «Вредная блондинка». «В моей голове тут же начинают работать ассоциации». «Как она выглядела?» – спрашиваю, прищурившись. «Эффектная такая фитоняшка», – начинает описывать Стася. Минуты три распинается о том, какая эта фитоняшка оказалась на Халка, как в один миг приковала к себе интерес Антона, даже посулила ему помощь, чтобы помириться со мной. «Я потом спросила у Антона про ту девку, он назвал ее Марией, Знаешь ее?» – спрашивает Стася. «У меня больше нет сомнений. Мигеровна. она, сучка крашеная, больше некому. А вот за эту информацию искренне тебе спасибо, улыбаюсь бывшей подруге». В этот момент дверь моей квартиры открывается, и на пороге показывается Слава. Держит мобильный экраном ко мне и говорит, «Кать, ты в курсе, что ты мне сейчас пишешь в мессенджер?» Смотрю на него удивленно, развожу руками, показываю, что телефона у меня нет. Соответственно, писать ему я никак не могу. Мобильный в сумочке, которую я оставила на полке в прихожей. «Ну, я, собственно, и сам уже догадался, что тут что-то нечисто», – кивает он. Стаси говорит, что Антон с Мигеровной спелись. Сообщаю ему только что полученную информацию. Ага. Так я и подумал, что без этой стервы не обошлось. Говорит он с опасным блеском в глазах.